22. Рита. Степан пришёл сразу, как только его позвали. Он появился в дверях с встревоженным выражением на красивом лице. Высокий, стройный мужчина, который стал мне другом, а в последние дни вызывал ещё тайные мысли о более тесном общении. И этот замечательный во всех отношениях человек, кажется, меня обманул. Чувство неприязни к нему передсилило былую дружбу. Он приближался ко мне, а я едва сдерживалась, чтобы не сделать шаг назад. Что-то хотела? спросил Степан и посмотрел внимательно Кареме глазами. И опять я поразилась. Почему при взгляде на меня они сразу темнеют, будто туча набегает на солнце. Садись. Арита, неа когда говори быстрее, в зале много народу. Ничего, с посетителями анжела расберётся. Подошла к нему и дёрнула за рукав, заставляя опуститься на стул. Степан, помнишь, я упала в обморок, и ты отвёз меня в больницу? Ну, ты чего вдруг заговорила об этом? 100 лет прошло. Мы там встретили маму Антона, продолжила я, не слушая его. Да, помню. Она нахамила в очередной раз. Я тебя попросила сходить и узнать, что эта леди делала в захудалой больничке. Да? И что ты узнал? Не помню уже. Степан неожиданно занервничал. Он вытащил из кармана сигарету и зажигалку, прикурил. Я подняла брови, он тут же сунул окурок под струю воды. Прости, забылся. Пачка была тоже смятая и выброшена в мусорное ведро. Тот он сообразил, что она полна сигарет, сдержанно выругался, наклонился и вытащил её обратно. Его действия вызывали недоумение. Моя бабушка в таких случаях говорила: "Знает кошка, чью салу съела". Степан, не увиливая от ответа: "Шпионом тебе никогда не быть. Что ты узнал?" "Что-то неважное. Рита, заканчивай допрос некогда". Он встал, я подбежала, схватила его за руку. Злость потихоньку закипала в груди. Она ворчала, бурлила и вот-вот готова была вылиться на голову прямому Степану. куда направился? Я ещё не получила ответа. Ты знаешь, с кем я сегодня разговаривала по телефону? Нет, с Антоном. С кем? С этим? Степан захлебнулся словами. Пижжённым длинноногим. Да я его Он сорвался с места и заметался. Выскочил в коридор, вернулся, схватил меня за руку, потащил за собой и бросил на середине дороги. Его лицо раскраснелось, глаза стали как горящие угли. Он так и готов был испепелить меня взглядом. Стёпа, успокойся. Я похлопала его по плечу. Он не просто так звонил, по делу и важному. Только вот он сказал одну вещь, о которой, сдаётся мне, знал и ты, но промолчал. Ты о чём? Зрачки Степана расширились. Антон сказал, что попал в аварию. Я сделала паузу, наблюдая за реакцией друга. А мы с тобой видели в больнице его мать. И ты, дорогой мой, ходил узнавать, что эта прекрасная дама там делает? Я чувствовала, как моя злость выливается в сарказм, но не могла остановиться. Все, абсолютно все решают за меня. Анна Анатольевна старалась держать подальше от меня своего сына, будто я прокажённая. Анжела скрыла звонок Антону и сама пыталась от него избавиться. Степан решил не сообщать ни об аварии. Я чувствовала, что потеряла не только 5 лет жизни с любимым человеком, но и доверие к своему окружению, которое действовало из лучших побуждений, конечно, но управляло мной как марионеткой. Маритта, ты пойми. Ты с тёпой говори, говори. Может, я и пойму наконец, почему ты меня обманул. Степан отвернулся, пожевал губами, а потом посмотрел мне прямо в глаза и пошёл в атаку. А как я мог сказать девушке, которая упала на улице в обморок, а потом ещё и узнала о беременности, что её любимый только что вышел из комы и лежит порелизованный по горло? Что? По горло? У меня резко закружилась голова, перед глазами расплылись круги, руки повисли вдоль тела. Я сделала шаг назад и плюхнулась на диван, неподвижно глядя на Степана. Вот, видишь, он торжественно поднял палец. У тебя и сейчас реакция, дай бог, какая. А тогда не мог я Рита сказать, язык не повернулся. Я сам был в шоке. Представить не мог, что сын из богатой семьи окажется в такой ситуации. А потом, я уже плакала на взрыд, потом кто тебе мешал? Он там, один, боролся, а, а я, жена, ни сном, ни духом. Слёзы текли по лицу, но мне было не до них. Я только зло размазывала их ладонью. Всё сразу встало на свои места. Я неожиданно поняла, почему так ненавидела меня Анна Анатольевна. Теперь я сама мать и любого готова порвать, как тузик грелку со своего ребёнка. Попробуйwidetilde только тронуть мою малышку, ни перед каким авторитетом не спасую. Цепочка событий предстала перед глазами во всей неприглядности. Если бы не моё знакомство с мажором, не стремление, несмотря ни, ни на что, быть вместе, Антон был бы сейчас здоров. Растекал бы на своём крутом автомобиле, целовался с красивыми моделями и тратил мамины деньги, не задумываясь. Но главное, он был бы здоров. Рит, Рита, Рита Степан покрутился рядом, сел на диван, попытался меня обнять, но я дёрнула плечом, и он убрал руку. Не убивайся ты так. Если он звонил, значит, поправился. Ну, почти. Говорили, что у него даже речи не было, а сейчас сам позвонил, или кто-то другой. Я вспомнила звонок Антона. Его голос звучал тихо, немного хрипло. когда он кричал, но ну, обычно. И слова все были понятны. Слава богу, речь восстановилась. Отчаяние сменилось надеждой. 5 лет прошло. У их семьи много денег, вся современная медицина к их ногам. Нет, звонил сам. Это точно, ответила я. Вот, видишь? Я иногда спрашивал потом о здоровье Антона. Всё же мы были знакомы. Но родители быстро перевели его в другую клинику, всех сотрудников уволили, дома и квартиры продали. В общем, так и потерялись контакты. А зачем он появился снова? Чего хотел? Как его дела? Не знаю. Он позвонил сообщить, что Анна Анатольевна опять меня разыскивает. Только не понимаю, зачем я ей нужна. А что тут непонятного? усмехнулся Степан. Сиделка, наверное, понадобилась. Не выдумывай. У них денег хватает, чтобы нанять профессионала, отмахнулась я. Меня пугает другое. Что? Вдруг она узнала о Леночке? Её корной бабай вполне может быть. Если Антон по-прежнему парализован, детей он иметь не может. А тут готовая внучка, и напрягаться не надо. Стёпа, молчи лучше. У меня опять заныло сердце. Нет, оно просто разрывалось на части. Новость об аварии, потом о параличе Антона, блонде, снова появившейся на горизонте, предположение, что семье Стрельниковых нужна не я, а дочка. Есть от чего сойти с ума. «Рита, ты простишь меня?» — спросил расстроенный Степан. Но мне было не до него. Голова разламывалась от боли и пухла от мыслей. «Стёпа, солгать дело нескольких секунд. Но на прощение требуется время. Не трогай меня сейчас. Я не знаю, что делать». Мы вышли в зал. Кафе опустело. Анжела решила закрыть его сегодня пораньше. И правильно, мне не до посетителей. Леночка сидела за детским столиком и рисовала, а подруга сновала по залу, вытирая столы. «Ну, о чём вы секретничали?» — с любопытством спросила она. «Потом расскажу». Отмахнулась я и пошла к дочке. Минут 10 мы убирались в зале. Я приготовилась мыть полы, Степан чистил кофемашину, а Анжела колдовала в кухне, разогревая ужин. Леночка сновала между нами, то показывая всем рисунок, то предлагая надеть кукле сапожки, то показывала порвавшееся по шву платье. Привычная жизнь хорошо знакомых людей, которым комфортно вместе. Звонок колокольчика раздался внезапно. "Мы закрыты", крикнула я, не поднимая головы, по-прежнему занятой горькими мыслями. "До закрытия ещё час. Мы успеем выпить по чашке кофе". Услышала я мелодичный женский голос. Вот чёрт. Анжела не повесила табличку, подумала я и подняла голову. На меня насмешливо смотрела модель Маша, а за её спиной маячил блонди. У меня в груди будто что-то взорвалось. Я метнулась в служебный коридор, схватила по дороге Леночку, которая бежала в зал. "Мама, ты чего?" закричала она, но я закрыла рот ребёнку и побежала в кухню. "Тише, тише", лихорадочно шептала я дочке в ушко. "Молчи, пришёл плохой дядя". В кухне Степан и Анжела накрывали на стол и что-то обсуждали. Они подняли на меня удивлённые глаза, потом посмотрели на извивающуюся Селеночку, которая не желала сидеть на руках с закрытым ртом. Что случилось? Держи ребёнка. Я сунула дочь в руки Степана. Не выпускай. Да что с тобой? Хозяева, услышали мы голос из коридора. Вы куда пропали? Я побежала обратно. За мной кинулась Анжела. Мы успели вовремя. Только вылетели из кухни, как сразу столкнулись с блонди "Ты чего здесь, мужик, забыл?" сразу пошла на него грудью анжела. "Пошёл отсюда." "Ретуля, ты на какой помойке эту грымзу нашла?" продолжал издеваться блонди, но шаг назад сделал. "Это я грымза, а ты у нас кто? Святой Михаил?" Разозлить анжелу несложно, а вот остановить, когда она в ярости, гораздо труднее. Она продолжала наступать, и блонди, несмотря на свою наглость и высокомерие, двигался назад, пока не прижался спиной к входной двери. Я молча шла сзади. Мысль в голове была только одна: Что этот козёл забыл в моём кафе? Прекратите это безобразие, крикнула Маша. Я буду жаловаться вашему директору. Вперёд, Анжела толкнула меня в бок. Давай, директор перед тобой. Машка явно растерялась. Её запал мгновенно улетучился. Она подхватила блонди подруку и потащила его на улицу. Ри толя, я не прощаюсь, подмигнул мне бывший друг Антона. Скоро опять приду в гости, и не один. Они вышли и вовремя. Степан не сумел удержать Леночку в кухне. Заряжённый ребёнок ворвался в зал и с воплем бросился ко мне. Я охнула и резко села на пол, не отводя глаз от окна. Меня колотило крупной дрожью от напряжения. Леночка с восторгом повалилась на меня. Уже у машины блонди оглянулся и на секунду застыл на месте. Анжела показала ему средний палец. Мажор сердито фыркнул и захлопнул дверь.